Разговор, который Ричард определил как «чушь острова Сибрук», Джек и его друг запомнили этот разговор на всю жизнь, состоялся в последнюю неделю их последнего посещения курорта с таким названием.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 одетый в смешной цветастый пляжный костюм и шлепанцы. В одной руке он держал надкушенный сандвич, а другой, не переставая, нажимал на кнопки радиотелефона. — Это и есть та чушь, которой ты хочешь заниматься? — спросил Джека Ричарда, который развалился рядом с ним на песке и читал книгу под названием «Не удивляйтесь. Жизнь Томаса Эдисона». — Когда вырастут, ты имеешь в виду.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 с шерстью на ладонях, который превращается в кровожадного монстра в каждое полнолуние. Ричард задумчиво оглядел свою маленькую комнату. Джек подождал, пока способность слушать вернется к Ричарду. — Ты хочешь, чтобы я рассказал, зачем все это дело? Почему я рыщу по всей стране на попутных машинах? — Я сейчас просто закричу от нетерпения, — сказал Ричард. — Тогда слушай, — начал Джек.